Глава сорок пятая. Даже со своего места в глубине кафе Сара чувствовала дуновение морского ветра и запах соли, отрадное ощущение после сидения в полицейской камере или подземелье. Было приятно выбраться из убежища, которое вгоняло в тоску, напоминая, что отца больше нет, и вернуться в Брайтон. Только при виде старшей сестры Сара осознал что намеренно выбрала место, где легче всего произвести арест. Если выяснится, что инспектор Фокс явилась с командой полиции, Саре не убежать. Это была проверка. Если Тесс решила арестовать Сару, то не будет сопротивляться. Ей больше не за что бороться. Или есть за что. Сара решила таким способом выяснить. Она тщательно выбрала место для встречи. Именно здесь, в кафе на набережной, Тесс заявила единокровной сестре, что разрывает с ней отношения последнее место, где они виделись, перед тем, как Тесс перешла на сторону закона и правопорядка. Их опять ожидает размолвка. Тесс огляделась, не сразу приметив сестру в парике цвета меди, огромных солнцезащитных очках и с ярко-красной помадой на губах. Наконец, брови инспектора Фокс поползли вверх, и она направилась к нужному столику. Похоже, Тесс пришла одна. «Мне нравится твой новый образ», прокомментировала она, садясь напротив. «Кавалерия ожидает на улице?» — уточнила Сара. «Должна была бы», — ответил инспектор Фокс. «Будь у меня хоть капля мозгов, я бы созвала всю полицию Сассекса. Ты представляешь, какие у меня неприятности из-за того, что я тебя упустила?» «Я искренне сожалею», — положив руку на сердце, ответила Сара. Разумеется, она солгала. Сара сделала то, что было необходимо. Прежняя Тесс поняла бы сестру. Я уверена, что ты вовсе не сожалеешь, но я пришла не за тем, чтобы меня очаровывали или водили за нос. Я согласилась встречу потому что поверила в твою невиновность. В этот раз, по крайней мере. И я хочу найти того, кто в ответе за смерть Фрэнка. Голос инспектора Фокс слегка дрогнул. Сара накрыла ладонью руку сестры. Мне жаль, что ты его толком не знала, Тесс. И уже не узнаешь, каким он был верным, любящим, заботливым и добрым. Больше всего мне жаль, что ты ушла из семьи по моей вине. Тесс тихо всхлипнула, и по ее щекам потекли слезы. Сара молчала, полностью исчерпав свой эмоциональный ресурс. Она правда не знала, что делать. Встать и обнять сестру. Ох. Тесс среагировала быстрее, схватила со стола салфетку и вытерла слезы, пытаясь заглушить всхлипы. Кое-как успокоившись, она махнула Саре рукой. «Рассказывай». Зачем хотела встретиться? Сара открыла был рот, чтобы промямлить пару утешительных слов, но промолчала. Она знала предел своих возможностей, поэтому достала схему, которую начертила для Мака и Уэса в подземном убежище. — Ты знаешь, кого мы ищем? — спросила Сара. — Я хочу задать пару вопросов девушке, которая пришла в отделение, представившись подружкой Роджерса и обвинила тебя в убийстве. Коллега опознала в ней свидетельницу, набравшую три девятки после падения Митчелла с балкона. «Родственница дарана Лейна?» «Впечатляет», — признала Тесс. «Я тоже так решила». Она выяснила, кто убил Лейна, но не нашла доказательств. Поэтому убила тех, кого посчитала косвенно виновными, и подставила нас, ну то есть тебя. Обо мне даже Роджерс и Митчелл не знали. Представить себе не могу, кто был в курсе». «Думаешь, совпадение, что твоя первая жертва — тот, кого ты...» Сара сделала движение, имитирующее удар в шею. «Разумеется, меня это слегка беспокоит», — поморщилась Тесс. «Я все равно не понимаю, как она раздобыла мое кольцо». «Она воровка, Сара? Мошенница? Папа когда-нибудь нанимал уборщиц, электриков, проституток?» Сара скривилась. «О, боже, хватит. Не надо расписывать детали в красках. Наверное, нанимал». «Очевидно, в дом проник посторонний, потому что иначе...» «Ей помогал кто-то из вашей команды». «Мы не команда», — отрезала Сара. «И ты это прекрасно знаешь. Мы семья». «Ладно». Сесс вскинула руки и потом достала из сумки фотографию и протянула ее через стол. «Это Милли Даймонд, известная так же как Эмили Джаспер». Сара внимательно изучила лицо. Длинные темные волосы, огромные, как у Лани, глаза — Маленький изящный носик. Она хотела запомнить девушку, если когда-нибудь ее увидит. В роли барменша, уборщица или смотрительницы зоопарка. Единственный отпечаток, найденный в спальне Роджерса, согласно нашей базе, принадлежит Саре Джейкобс. Когда я открыла досье, то обнаружила ее фотографию. «Самоубийство», — сообщила Сара. «Самоубийство?» — нахмурился Стесс. «Хочешь сказать, что Митчелл перерезал себе горло и выпал с балкона?» «Нет», — медленно произнесла Сара, вглядываясь в лицо старшей сестры. Поверит ли тес в ее версию? Она ждала, пока Митчелл накачается наркотиками и спрыгнет с балкона, обвязавшись веревкой. Подосточная труба, которую она перерезала, переломилась под тяжестью тела, и вуаля! Глаза Тесс расширились. Сара улыбнулась, наблюдая за тем, как до собеседницы доходят смысл ее слов. «Гениально!» — выдохнула инспектор Фокс. Она перерезала Митчеллу горло и засунула бабочку ему в рот, пока он умирал у нее на глазах. «Скорее всего, на запястье у нее был выдвижной нож», — подтвердила Сара. Потом она обмотала руки Митчелла веревкой, чтобы избежать лишних вопросов и не думать, как избавиться от улики. Откуда она узнала, что Митчелл спрыгнет с балкона? Сара сделала паузу. «Я тут кое-что почитала, и у меня появилась идея. Уэс наводит справки. Без доказательств в мою версию трудно поверить, потому что остальное провернуть несложно», невозмутимо заявила Тесс. «Верно. Подождем, что скажет Уэс. Но, думаю, можно с уверенностью утверждать, убийца перерезала водосточную трубу, зная, что то не выдержит, когда веревка натянется. А еще она заранее оставила мне сообщение и спрятала кольцо». Сара снова посмотрела на фотографию. Когда ее отпечатки попали в базу? «Два года назад в Брайтоне», — ответила Тесс. «Ее арестовали за карманную кражу. Один, единственный раз. Девушка называлась Сарой Джейкобс». «Ты вроде бы говорила, что моих отпечатков в системе нет. Почему они не всплыли, когда меня арестовали?» «Потому что данные в досье на тебя не указывали. Фотография, дата рождения, последний известный адрес. Все было другим. Когда ее арестовали, она не выдавала себя за дочь Фрэнка Джейкобса, просто назвалась твоим именем. Хотела, чтобы имя сара Джейкобс фигурировало в деле Роджерса, пусть даже недолго. Полиция сравнила бы отпечатки с твоими и сняла бы с тебя обвинения. «Если она родственница Лейна», — размышляла Сара, «то почему так долго не решалась отомстить? Прошло целых 13 лет, пока ее не арестовали два года назад». «Хороший вопрос», — согласилась Тесс. «Если она обо мне не знала, то почему начала мстить, как только меня назначили исполняющие обязанности инспектора? Случайное совпадение?» Обе на мгновение замолчали. Их версия многое объясняла, но не давала ответов на все вопросы. «Расскажешь, как она убила Колумба Роджерса?» — поинтересовалась Тесс. «Да». Сара прокашлялась. И «Его отравили». Потрясенная Тесс приподняла брови. «Ты о чем?» Роджерса нашли с колотой раной. «Ты уже видела результаты вскрытия?» Сара сделала глоток кофе и подозвала официантку. «Привет, Джесс. Можно мне один из ваших блинчиков?» «С арахисовым маслом?» «Конечно. Добавь клубники, если не жалко. Без проблем». Сара повернулась к Тесс. «Так видела или нет?» Тесс покачала головой. «Мы ждем отчет со дня на день». «Когда ты его получишь?» то удостоверишься, что Роджерс скончался не от удара ножом. Рана была неглубокой. Думаю, девушка обработала лезвие ядом. «Откуда ты знаешь, что причиной смерти послужила не рана?» — спросила Тесс, хотя понимала, что Сара, скорее всего, права. Инспектор Фокс сразу обратила внимание, что крови на месте убийства Роджерса было слишком мало. Рана казалась глубокой, но Тесс уже приходилось видеть колотые раны. Люди выживали после более тяжелых. К тому же Каллума нашли очень быстро. — Потому что иначе он бы не смог войти в лифт. Тесс потребовался минуту чтобы осознать смысл сказанного. Мозг заработал так быстро, что она едва успела выговорить. Роджерса пырнули ножом до того, как он вошел в лифт. — Спасибо, Джесс. Сара взяла протянутую тарелку и, нацепив на вилку кусок блинчика, отправила его в рот. — Боже, как вкусно! Каллума точно закололи не в лифте. Парень пробыл один около шести секунд. Преступница не могла за три или четыре секунды войти, пырнуть жертву ножом и выйти. Ты не думаешь, что Роджерс стал бы сопротивляться, если бы кто-то пытался спуститься по шахте в лифт? Неужели никто не заметил, что Роджерс ранен? Почему Каллум не обратился к администратору, не позвал на помощь? Он просто зашел в лифт и умер? Сара нацелила вилку на Тесс потому что он был влюблен в девушку, которая ударила его ножом. тес глубоко вздохнула. Значит, мнимая мили пырнула Калома не в отеле. Тот решил вернуться в номер и обработать рану, после чего зашел в лифт и умер от яда, которым убийца обработала лезвие. «Именно», — подтвердила Сара, словно радуясь, что тес наконец выдала разумную версию. «Твоя теория согласуется с записями камер», — признала тес Роджерс двигался так, будто испытывал боль и не отнимал руку от живота. Но это полное безумие. А кровь на двери? «Отпечаток оставил раненый Калум, когда вошел, а не убийца, который вышел», — закончила Сара. «Хорошо, допустим, Роджерса ранили до того, как он вернулся в отель. Предположим, на лезвии был яд. Но ты не объяснила, как нож попал в шахту лифта?» Знаю, мнимая Милли не промах, но даже она вряд ли могла зайти и сбросить нож, пока на месте работала полиция. Мы проверили записи камер с той минуты, как Роджерс вошел и до нашего прибытия. Девушка, похожая на Милли Даймонд, не появлялась. Сара расправилась с блинчиком в четыре приема. «Верно. Вы просмотрели записи после того, как Роджерс вошел. А что происходило раньше? Думаешь, Каллум шел следом за Милли?» Именно так. Она пырнула к Алуму и отправилась в отель. Спустилась на лифте на технический этаж, где был аварийный люк, подбросила в шахту нож, вернулась на первый этаж и скрылась. Тем временем Роджерс зашел в другой лифт, чтобы подняться в номер, где, как он думал, находилась Милли. Когда Роджерс умирал в лифте, убийца уже покинула Хилтона. «Черт!» «Да уж. И что теперь?» поинтересовалась Сара, раздумывая, не заказать ли второй блинчик. «Теперь?» — переспросила Тесс. «Да. Или ты рассчитывала, что я раскрою два убийства, не ожидая награды взамен? В знак благодарности я тебя не арестую. Не арестуешь меня за убийство, которое я не совершала? Это чересчур щедро, Тесс. Я перед тобой в неоплатном долгу». Инспектор Фокс вздохнула. «Хорошо. Что ты хочешь?» «Всего пару моментов сказала Сара, поднимая два пальца. «Во-первых, узнать, как умер наш папа, а для этого мне нужно увидеть место преступления. А еще я хочу, чтобы ты вернулась в семью».